Описание, конечно, было абстрактным изложением свойств частицы АМ-2. Киа научился этому за последние 6 месяцев. Он знал двигатель, который будет в состоянии использовать эту энергию. Стар драйв, но ему по-прежнему не хватало ручки. А Пари действительно покроет все расходы. Он получит вселенную. Ричардс с радостью купил бы для доктора Фрили ресторан, в котором готовили бы только ее любимые блюда, и доставляли прямо в кабинет до конца ее жизни. Но он не сделал этого, всего лишь пригласил в факультетское кафе. Он не мог ничего для нее сделать. Как только эта история привлечет к себе внимание, связь с Ричардсом или АМ-2 может стать для нее смертельно опасной. А кроме того, еще более серьезная опасность ей угрожала от самого Киа. Ричардс знал, что чем ближе он подойдет к власти, тем большему количеству живых существ будет грозить смерть. Он взял в качестве закона еще одну поговорку. «Трое способны сохранить секрет, если двое из них мертвы». С расчетами доктора Фриле в руке и копией собственного проекта он пришел к Остину. Сказал, что должен показать нечто очень важное, наедине. Начал Кео с рассказа. Непосредственно перед катастрофой на борту «Фортуны-1» Доктор Фазлур анализировал явление, замеченное им на темной звезде, мимо которой они пролетали. У него получились совершенно поразительные результаты, по которым выходило, что можно синтезировать некую субстанцию, немного напоминающую ту, что они заметили поблизости от пульсара. «Если эти предположения верны, субстанцию можно синтезировать и превратить в...» Тут Ричардс протянул расчеты доктора Фрили. Остин просмотрел первую страницу на экране, нахмурился, потом возмутился. «Кия, старый вонючатый носок! Тебе лучше, чем кому бы то ни было известно, какие у меня отношения с цифрами. Не можешь ли ты сразу все объяснить?» «Я только хотел быть уверен, что ты мне поверишь, а не подумаешь, что я окончательно сошел с катушек». Кия понял, что иногда бывает довольно полезно пользоваться студенческим сленгом. Остин его просто обожал». Он продемонстрировал все, что принес. Остин долго сидел, молча, обдумывая, а потом только простонал. «Ой-ой!» Ке внимательно наблюдал за ним. «Попался?» Через некоторое время Баргета тихо произнес. «Если эту частицу, эту субстанцию, знаешь ли, можно синтезировать...» «О, Ке, я понимаю, почему ты решил поговорить со мной. Понимаю, почему вел себя так загадочно и молчал о своих планах. Знаешь, Киа, я чувствую себя как... как звали того человека, который лишился дара речи на пике в Дариене. Хотя что может быть таким впечатляющим в Коннектикуте? Я так никогда и не понял. Это потрясающе, Киа. Просто потрясающе. Я... я мог бы стать Розерфордом, доктором Маклином и даже гораздо более великим, потому что это открытие перекроет сто раз какую-то антигравитацию. Сначала Стар Драйв, а потом, я уверен, найдется какой-нибудь способ модифицировать субстанцию, чтобы она стала источником энергии для всего. Для всего. Я чувствую себя как первый человек, добывший из земли нефть. Не знаю, как его звали. о Кеа. Надеюсь, это не какая-нибудь дурацкая шутка. Целая неделя ушла на сомнения. Слишком важная, серьезная проблема. Этого просто не может быть. Необходимо поставить в известность правительство, возможно, правление транспортных корпораций. Нужно хотя бы изучить, возможно ли это вообще. Потому что мы станем богаче, чем тот старый грек. Не помню, как его звали. Кеа, а ты уверен, что нужно этим заняться? Знаешь, есть ведь вещи, которые человеку просто не положено знать. Хотя я лично не согласен. А с ребятами, которые поклоняются Христу, и утверждает, что с каждым новым поколением человечество вырождается. Ведь я смогу стать более великим, чем отец, даже более великим, чем первый Остин, тот, в честь которого меня назвали, и который основал нашу компанию. «Займемся этой проблемой», — наконец сказал он. Целая команда адвокатов и их помощников принялась за работу. Они должны были выполнять любые распоряжения КИА, так же, как и все служащие лаборатории, совершенно секретной. Киа предупредил Остина, что это может быть очень дорого. Баргетта был готов вложить в дело до 10% капитала всей корпорации в год. Лабораторию построили, в нее пригласили работать самых лучших ученых. Были созданы исследовательские и контрольные корабли для работы в глубоком космосе. Все в мире бизнеса знали, что корпорация Баргетта взялась за грандиозный проект. К счастью, Киа это очень устраивало, Остина была репутация несерьезного человека, и поэтому над проектом сразу начали потешаться. Киа никому не сказал, почему он назвал этот эксперимент «Проект САК». Оборудование и персонал были настоящими, только на самом деле затея была абсолютно пустой. Киа знал, что АМ-2 невозможно синтезировать, во всяком случае синтезированная АМ-2 – окажется дороже топлива, которым сейчас принято пользоваться для «Стар Драйва». «Нет», — поправил себя Кия, — «никогда не говори «никогда». «Антиматерию-2» нельзя синтезировать в данный момент истории. Впрочем, вполне возможно, что и ни в какой другой. Остановимся пока на этом. Кроме того, когда мы обнаружим способ экранировать частицы, что будет означать возможность защитить добывающие и обрабатывающие корабли, а М-2 станет дешевым, как грязь. Во всяком случае, для меня. Эту сложную шараду Ричардс задумал по трем причинам. Во-первых, лаборатория являлась вполне приемлемым прикрытием для тех, кого могло заинтересовать, откуда поступает субстанция. Не очень важная причина. Во-вторых, появлялась возможность получить исследовательские корабли, которым давали четкие инструкции, известные только командам кораблей. Они искали элемент, который можно было использовать или модифицировать, чтобы создать экран для АМ-2. КИА назвал его X. Отчеты экспедиций тщательно изучались на случай, если в них содержится информация, которая может привести к синтезу необходимого вещества. И еще одно преимущество проекта САК. Секретность, с которой набирался персонал. Ричардс выискивал самых лучших ученых. Эти люди должны были отвечать двум дополнительным требованиям. Первое. Либо они не имели семей, либо те могли путешествовать вместе с ними. Либо они не поддерживали никаких отношений со своими родственниками. Второе. У каждого была какая-то своя тайна. Совершенное преступление, которое не было раскрыто, сексуальные привычки, политические или социальные теории, не поддерживаемые на планете, в провинции, откуда ученый был родом, алкоголь, наркотики. А еще лучше, если человек являлся мизантропом. Если благодаря усилиям Ричардса этим ученым и удастся что-нибудь отыскать, их можно будет использовать для завершения исследований АМ-2. Ричардс купил первую базу на Деймосе и устроил лабораторию. Сказал Остину, что именно там будут проводиться основные исследования частицы Х. Никакой утечки информации к конкурентам потому что никто, кроме персонала, работающего на корпорацию Баргета, не будет допущен на Деймос, а каждое подразделение лаборатории займется решением одного небольшого раздела задачи. Наконец, и это было важнее всего, проект САК стал дойной денежной коровой Киа. Конечно, за расходами ввелся контроль, но не настал еще день, когда опытный инженер, прошедший школу дальнего космоса, не сможет украсть столько, сколько пожелает. Особенно в условиях строжайшей секретности, в которых проводилась операция. Прошло 6 лет. Как сказал один из новых симпатичных друзей Кия, богатый плейбой и слишком беспокоящийся о своей репутации, Ричардс был занят больше, чем одноногий человек со стязанией по ляганию задниц. Несколько вульгарное, но совершенно точное сравнение. Во-первых, Киа руководил проектом SAC. Так как он был единственным человеком, знавшим, что на самом деле необходимо сделать, ему приходилось посещать все лаборатории и просматривать отчеты. В результате у него сложилась репутация очень жесткого менеджера, его уважали, хотя многие и ворчали, потому что мимо Ричардса и мышь незаметно проскользнуть не могла. Вот только уважение не заменяло сон и отдых. Во-вторых, Кия помогал в кавычках «Остину» управлять корпорацией Баргетта. В действительности Кеа позаботился о том, чтобы все, с кем ему приходилось иметь дело, так или иначе узнали, именно он, Ричардс, реально решал все вопросы. Обычные работники компании относились теперь к Остину как к ограниченному дурачку, а среднее звено руководителей считало его дилетантом. Кеа постоянно уговаривал Остина побольше отдыхать, путешествовать, отвлекаться от работы, чтобы сохранять активность и свежий вид на вещи. Если он, Остин, похоронит себя за письменным столом, вникая во всякие мелочи, за которые отвечает Ричардс, кто же сможет решать глобальные вопросы и убережет корпорацию от совершения стратегических ошибок? В то же время Киа часто позволял Остину принимать решения, хотя нередко они были ошибочными. Ричардс не возражал. Конечно, Киа мог бы единолично руководить компанией, но он знал, как обидчивы некомпетентные люди». Увольнение не входило в его планы. Правда, учитывая тот уровень, на котором он уже находился, точнее было бы сказать, удалился отдел для решения проблемы личного характера. Кеа много путешествовал инкогнито. Ему приходилось встречаться с людьми, которые занимались научными исследованиями и производством и не имели ничего общего с корпорацией Баргетта. Иногда он пользовался псевдонимом и фальшивыми документами. Одним из самых любимых был Хайе Рашид, в честь Бертона и Шахаризады. Время от времени люди ухмылялись, услышав это имя, и тогда Ричард старался их запомнить, чтобы в дальнейшем использовать в своей деятельности. Его новые контакты и друзья далеко выходили за рамки делового мира. Политики, люди, занимающиеся весьма странными делами, некоторые из них уже давно поставили себя вне закона. Киа тратил огромные деньги – но делал это с умом. Он всегда был готов внести вклад в политические кампании, не обращая внимания на то, какой именно партии принадлежит кандидат. Со временем Кия стал контролировать значительное число свободных территорий на Ганемеде. Кроме того, ему принадлежало около четверти самого спутника. Собственное поместье Ричардса скорее напоминало маленький ультрасовременный парк, чем огромное расползающееся владение миллионера. Кио и сам не заметил, когда это произошло, но теперь можно было смело утверждать, что он принадлежит к числу самых богатых людей Земли. Это положение обеспечивал ему не только колоссальный гонорар корпорации, открытый доступ к деньгам на проект САК, но и постоянный источник доходов, его новые друзья неплохо платили за самые разные услуги. Кио играл на бирже, пользуясь всеми законными и незаконными способами. Однако ему давалось не афишировать свое участие. Он понимал, что рано или поздно начнется расследование. Но если этот день когда-нибудь наступит, Ричардс либо будет мертв, либо исчезнет, либо у закона будут слишком короткие руки, чтобы до него дотянуться».